Глава четвертая. В наши дни новости распространяются почти со скоростью света. В доинтернетовскую эпоху событиям, случившимся в воскресенье, приходилось ждать понедельника, пока их не опубликуют газеты. Ежедневные издания не выходили по субботам и воскресеньям. В результате публике всегда приходилось ждать до утра понедельника, чтобы получить полный отчет. Точно так же было и в случае со столь значимым событием, как смерть принцессы Уэльской. Интернет все изменил. Через несколько часов после того, как The Sunday Express раскрыл существование Мэган в жизни Гарри, все основные издания собрали истории и разместили их на своих веб-страницах. Объем информации, полностью положительный, был впечатляющим. В то время над этим никто не задумался. У продюсеров форс-мажоров явно был эффективный рекламный отдел, да и сама Мэган позиционировала себя, используя опытный глаз настоящего профессионала, таким образом, чтобы появиться во всем сиянии. При этом авторы публикаций в таких несопоставимых изданиях, как журнал «Пипл» в США и газета «The Daily Mail» в Англии получили доступ к столь лестной всесторонней информации о Меган, и притом в настолько короткий промежуток времени после появления новости, что возникал вопрос, кто дирижировал повествованием за кулисами. У Меган был «Де Тик», но никому не приходило в голову, что она сама дергает за ниточки, чтобы марионетки прыгали так, как ей хочется. Большинство журналистов считало, что актрисы слишком глупы, чтобы писать свои собственные реплики, не говоря уже о создании собственного рассказа. Они полагали, что «The Tick» вел кто-то другой, и что так было всегда. Тем не менее, были явные признаки того, что совпадение публикаций по времени было не совсем случайным. Меган бросила Нелтор Пкаун за неделю до этого — А в понедельник, 31 октября 2016 года, на следующий день после утечки информации из The Sunday Express, The Vancouver Sun опубликовала статью о том, как она продвигает свою коллекцию весенних платьев из пяти предметов, все стоимостью менее 100 долларов, для канадской сети магазинов Рейтманс. Хотя Мэган была слишком хитрой, чтобы упомянуть Гарри по имени, ее известность за предыдущие 24 часа выросла столь стремительно, что сказав «Моя чаша любви переполнена, и я самая счастливая девушка в мире», она подтвердила статус подруги Гарри. В тот же день это было доведено до сведения публики журналом People, который, как вскоре выяснилось, получил особый доступ к Меган. Журнал поведал миру о том, что «Принц Гарри так серьезно относится к актрисе Меган Маркл, что помолвка может произойти, как предполагают инсайдеры, довольно скоро». Заголовок гласил «Принц Гарри уже познакомил Меган Маркл с принцем Чарльзом». Это означало, что информация могла исходить только от Гари, Меэгган или кого-то близких? Возникает вопрос: чьим интересом лучше всего отвечала новость о том, что Меэгган была девушкой Гарри и что у них были серьезные отношения. Поскольку я сама стала жертвой утечек в прессу и пережила немыслимые 90-е, когда Диана Уэльская выдавала информацию различным авторам, а затем представляла себя жертвой гончих, у меня появился нюх на заказные статьи. Иногда информация, содержащаяся в рассказе, носит настолько личный характер, что может исходить лишь от кого-то из персонажей. Как только я увидела личные детали в этих историях, сразу поняла, что источником был кто-то очень близкий к паре. Зная, как Гарри ненавидит прессу, которую он винит в смерти своей матери и то, что у него не было никаких причин сообщать о своих отношениях с Меэгган, я попыталась докопаться до сути. Поэтому я позвонила Адаму Хеликеру, в то время общественному обозревателю в The Sunday Express, человеку, которого я знала, любила и уважала на протяжении десятилетий. Адам сказал мне, что наводка пришла по старинке, от прислуги. Это не объясняло деталей других сообщений, но я пока этим удовлетворилась и решила все оставить так, как есть. Пока у вас не будет достаточной информации, чтобы прийти к взвешенному выводу, всегда лучше сохранять непредвзятость. Неудивительно, что роман Гарри и Меган стал мировой новостью, и журналисты повсюду пытались добыть крупицы информации, которые дали бы им преимущество перед конкурентами теперь, после того, как «The Sunday Express» раскрыл эту историю. Несомненно, что одни страны более благосклонно смотрели на возможность вступления американской актрисы смешанной расы в брак с представителем британской королевской семьи, чем другие. Цвет Меган всегда был проблемой. несмотря на то что это выглядело в плюсом великобритании сша канаде и многих других странах содружества в иных менее прогрессивных государствах особенно в культурных сообщества где было мало браков между представителями разных рас классов и вероисповеданий всегда была тенденция смотреть на это сквозь иную призму кроме того предметом обсуждения было прошлое меэгга и ее положение как актрисы Хотя британская пресса предпочла представить ее как ведущую звезду, причем уважительно, СМИ многих других стран придерживались более предвзятого мнения. Подобные оценки могут казаться нам устаревшими, но там они актуальны. Они основаны на традиционных ценностях, которыми в этих странах все еще дорожат, даже если мы их уже не ценим. В их представлении мужчине одного класса неприлично общаться с женщиной другого класса, если только она не проститутка, с которой у него шашни. тем более, что такие вещи скрыты от посторонних глаз. Однако что-либо более серьезное просто неприемлемо. Если добавить сюда разницу в цвете кожи, возникала совершенно особая ситуация. Хотя мы на Западе придерживались точки зрения, что это старомодный и оскорбительный подход, и что отношения, подобные отношениям Гарри и Меган, могли только способствовать достижению межрасовой гармонии и социального взаимообогащения, имел место и иной взгляд, распространяемый западными СМИ. Он подразумевал наличие несоответствий помимо классовых и расовых, в частности, проблему статуса. Имелось в виду, что Меган не была ведущей звездой, и ее имя не было нарицательным. Две недели назад никто не мог идентифицировать ее как звезду даже в форс-мажорах. Этот сериал имел настолько второстепенное значение, что даже к моменту описываемых событий мало кто знал других его актеров, при том, что имя Меган сделалось столь запоминающимся. че же западным СМИ пришлось преувеличивать ее значимость, если она действительно подходила для британского принца? Журналисты из этих скептически настроенных обществ вскоре обнаружили в Меэгган массу сокровищ, разбросанных словно многочисленные забытые реликвии на равнинах ее прошлого. В этой охоте к ним присоединились многие их британские и европейские коллеги из таких стран как Германия, медиапрост пространствоство которое имеет сильный бульварный элемент. Это неприрученные издания, и они никогда такими не были. Хотя по тону и содержанию некоторые из них сродни The National Enquirer в США, многие другие более серьезны и солидны. Само слово «табло» у американцев ассоциируется с чем-то наподобие супермаркетов, продающих всякую дешевку, но в остальном мире у него нет такого негативного подтекста, и оно является просто описанием того, что более популярно в прессе. Тем не менее, у всех этих изданий та же цель, что и у более низкопробной части американского медиарынка. Они специализируются на срывании масок и ни перед чем не останавливаются, чтобы добраться до сути истории, если она достаточно актуальна. Мэган была в середине своего четвертого десятилетия. Она прожила полноценную жизнь. У нее был целый набор мужчин. Она пробовала свои силы во многих видах деятельности. Не было никаких сомнений в том, что предстоит снять множество слоев и раскопать интересные истории. Единственный вопрос состоял в том, насколько грязными они будут. Как человек, которому в течение последних 45 лет приходилось подавать в суд на каждую крупную газетную кампанию в Великобритании за клевету, могу подтвердить, что даже относительно авторитетные издания редко сопротивляются соблазну сделать сенсацию из незначительных инцидентов в прошлом знаменитости и представить ее самые нейтральные качества как ужасные недостатки. Алан Фрейм, бывший заместитель редактора «The Daily Express», Дочерней газеты The Sunday Express, которая раскрыла историю Мэган, однажды сказал мне, что его газета получила массу противоречивых данных о моем прошлом от множества людей. Они называли себя моими лучшими друзьями, и он счел бы меня самой популярной женщиной на Земле, если бы они не были такими язвительными. Многие из информаторов, естественно, хотели денежного вознаграждения за свои рассказы, какими бы лживыми они ни были. Разлагающее влияние грязной наживы проявляется по-разному. Британские газеты особенно известны тем, что платят солидную сумму информаторам, которые могли бы, но в равной степени и не могли бы твердо оперировать фактами. Многие издания достаточно циничны, чтобы дать правде перебить хорошую байку, когда они хотят представить восток западом, а север югом. Не требуется воображение, чтобы увидеть, как журналисты с подобными убеждениями готовят блюда из такого набора сенсационных, равно как и поддающихся проверке фактов. Потребовалось совсем немного времени, чтобы обнаружить, что в восхитительной суперзвезды героини новостей от 30 и 31 октября есть предыстория, причем такая, которую не нужно приукрашивать. Еще до конца недели половина Флит-стрит узнала в ходе своих расследований в Голливуде и Торонто, что Меган на своем пути к вершине взращивала, завлекала и очерняла как мужчин, так и женщин, а потом избавлялась от них. Журналист The Mail сказал мне, Когда она взбирается на следующую ступеньку лестницы, она ставит ногу вам на голову. А когда вы вытираете лицо, вы видите, что оно покрыто коровьем навозом. Другими словами, Меэгган сбросила как баллласт целую кучу друзей обоих полов, не исключая мужчин, с которыми у нее были отношения, и сделала это таким образом, что они превратились во врагов. Эти люди были счастливы общаться с прессой, а когда у них не было настроения, они перенаправляли журналистов к тем, кто был рад поговорить с ними. В течение первой недели ноября 2016 года репортеры со всего мира предлагали огромные суммы за выступления некоторых из этих отверженных. И кое-кто пошел на это. Но даже если они этого не делали, способному журналисту хватило бы нюха, чтобы узнать, что где-то поблизости закопан труп. Всплыло столько фактов, которыми можно поживиться, что журналист The Mail сказал мне, «Не часто нам приходится преуменьшать, а не преувеличивать». Но в случае с Меган было именно так. С самого начала. Это был единственный способ дать информации пройти через фильтр юридического отдела. Был еще один более трогательный аспект подхода британской прессы к этому сюжету. Журналист из The Mirror прекрасно описал все это, сказав, «Никто не хотел причинить Гарри боль. Он был по-настоящему популярен, и если это была именно та девушка, которая ему нужна, если она могла сделать его счастливым, что она, судя по всему, и делала, то никто не хотел портить ему праздник». С практически всеобщего, но безмолвного согласия мы все заняли мягкую позицию. Однако эта позиция была недостаточно мягкой для Меэгган, которая привыкла к прессе не вопрошающей, а ручной, рабски воспроизводящий то, что вскармливала журналистам она сама или ее представители. К концу первой недели своей настоящей славы Меэгган была так встревожена возможным появлением новых разоблачений, что Гарри сделала заявление. С юных лет принц Гарри прекрасно сознавал то теплое отношение, которое дарили ему представители общественности. Он рад, что его поддерживает столько людей, и он знает, какую счастливую и привилегированную жизнь ведет. Гарри также понимает, что его личная жизнь вызывает огромное любопытство. Он никогда не чувствовал себя комфортно в этом плане, но старался не обижаться по поводу связанной с этим степенью интереса со стороны СМИ. Принц редко выступал официально в связи с весьма регулярной публикацией вымышленных историй, написанных о нем. И он упорно трудился, чтобы развивать профессиональные отношения со СМИ, сосредоточенные на его работе и на тех проблемах, которые его волнуют. Однако на прошлой неделе граница дозволенного была пересечена. Его подруга Меган Маркл подверглась волне оскорблений и преследований. Одна часть этих публикаций была весьма громкой. Клевета на первой полосе газеты, расовый подтекст в комментариях, откровенный сексизм и расизм медийных троллей и комментариев к статьям в интернете. Другая часть была скрыта от общественности. ночные бои за то, чтобы не допустить клеветнических историй в газетах. Огромные усилия, которое пришлось сделать ее матери, чтобы пройти мимо фотографов и добраться до входной двери собственного дома. Попытки репортеров и фотографов незаконно проникнуть в ее дом и последовавшие за этим звонки в полицию. крупные взятки, предлагаемые газетами ее бывшему бойфренду, нападки почти на каждого друга, сотрудника и любимого человека в ее жизни. Принц Гарри беспокоится о безопасности госпожи Маркл и глубоко разочарован тем, что не смог ее защитить. Это неправильно, что всего через несколько месяцев после начала отношения с ним госпожа Маркл подверглась такой буре. Он знает, что комментаторы скажут, что это цена, которую она должна заплатить, и что это все часть игры. Он категорически не согласен. Это не игра. Это ее жизнь и его жизнь. Он попросил опубликовать это заявление в надежде, что представители прессы, которые продвигают эту историю, смогут остановиться и задуматься, прежде чем будет нанесен какой-либо дальнейший ущерб. Он знает, что это необычно делать подобные заявления, но надеясь, что здравомыслящие люди поймут, почему он счел необходимым выступить публично. Это заявление было мастерским ходом. гарри не только раздвинул границы но и попытался защитить меган так как никогда не поступал с челси девви или к крисидый бонус которым пришлось выдержать годы внимания прессы но они не услышали от гарри ни слова в их защиту стало ясно что меган занимает особое положение заявление показало их обоих в самом позитивном свете вызвав сочувствие многочисленных романтиков и поклонников которые однозначно желали им долгого счастья Это также помешало дальнейшим поискам информации. Тем самым он заткнул рот не только несправедливым критиком, но и справедливым, которых впоследствии можно будет огульно обвинить в расизме, если они не отступят. Он блестяще спутал роли реальных расследователей и троллей благодаря уловке равного распределения вины между теми, кто пишет достоверные истории и теми, кто использует интернет как площадку для выражения сомнительных суждений. В качестве публичной фигуры, чьи многочисленные друзья привлекают внимание общественности, я могу сказать, что никто из них никогда не читает комментарии о себе в интернете, если только они не находятся в настроении, когда хочется как следует посмеяться. Публичные фигуры регулярно подвергаются троллингу. Он охватывает всю их жизнь и сферу деятельности, причем издания отслеживают свои разделы комментариев, лишь если возникают серьезные юридические проблемы. В прочих случаях все считают, что сумасшедшие, которые населяют интернет, составляют такую крошечную, пусть и громкую долю читающей газеты публики, что их следует скорее сбросить со счетов, чем принимать его внимание. Но в своем заявлении Гарри объединил ответственных авторов и безумных троллей, используя последних, чтобы заставить первых замолчать. Это был похвально эффективный прием, который, безусловно, дал ему и Мэган достаточно времени и пространства, чтобы мирно развивать свои отношения. Сексизм был еще одним отвлекающим маневром, пущенным в ход дела. К этому времени пресса обнаружила, что Мэган действительно лично отвечает за контент «The Teak». В своих материалах она регулярно эксплуатировала тему как расизма, так и сексизма. В контексте блога упоминание сексизма могло иметь смысл, когда он рассматривался как помеха в реализации потенциала женщин. Но в контексте сообщений британской прессы об отношениях между одним из принцев и предметом его любви никакого сексизма не было. Журналсты всего лишь старались собрать дополнительную информацию о прошлом Меэгган. Они просто пытались подтвердить слухи о ее деятельности. При внесение проблемы сексизма не только захнулао рот прессе, но и отвлекло ее от понимания того, что Меэгган знала. Смир она или поздно натолкнуться на один серьезный вопрос. Он сводился к тому, насколько уместно для члена королевской семьи в конституционной монархии, которая должна оставаться политически нейтральной и уважать мнение всех своих граждан, вступить в контакт с напористым, инициативным, амбициозным, самоуверенным политическим активистом левого толка. The Tick был видимым доказательством того, что убеждение и личность Мэган несовместимы с королевской ролью, которую она неизбежно должна будет играть, если ее отношения с Гарри приведут к браку. Обоснованный вопрос, от которого ей и Гарри удалось отвлечь внимание прессы, был прост. Каким образом столь громкая личность, как Меган Маркл, чья позиция состоит в том, что ей нужно использовать свой голос, впишется в роль, требующая молчаливого принятия точек зрения, которые не согласуются с ее собственными? Любопытно предположить, удалось ли бы избежать многих проблем, если бы они решались с самого начала. Но опубликовав такое заявление, Гарри и Меган ушли от неизбежных сложностей до тех пор, пока не поженились. тогда ей стало очевидно что жизнь ради безмолвной службы она предпочитает жизнь открытую для самовыражения выгадывая себе время гарри и меган на самом деле только откладывали неизбежное они действительно считали что успешно заставили замолчать те сми которые возможно стремились к тому чтобы их роман закончился каждый из них явно не понимал важности незыблемых вещей в случае гарри это были определенные черты личности меган в ее случае та роль которую пресса играет в великобритании оценивая свой успех в борьбе с негативными публикациями, Гарри и Меэгган стали заложниками самообмана относительно своего контроля над прессой. К сожалению, Гари был слишком мал при жизни матери, чтобы он мог оценить, насколько сильны ее попытки повлиять на прессу от рикошетелей по ней самой. Что касается Меэгган, то она совершенно не представляла себе, как работает британская пресса. Она путала американские и канадские издания, которые сделали ей рекламу, с гораздо более разрушительной, чрезвычайно любопытной, непочтительной и воинственной системой. Она была похожа на ребенка, входящего в логово льва, и думающего, что сможет выдрессировать его, как своего обожаемого питомца, послушного и любящего кавалер Кинг Чарльз Спаниэля. Она щиплет льва за нос, теребит щеки, показывает ему кулак и приказывает сидеть спокойно. Она уходит, уверенная, что все у нее под контролем, не понимая, что он просто не удосужился дать понять, кто здесь главный. Но в следующий раз все будет иначе. Ни одна публичная фигура Великобритании не может действовать без глубокого понимания того, как работает британская пресса. Она уникальна. Подобных СМИ нет больше нигде в мире. Они настолько радикально отличаются от североамериканской прессы, к которой привыкла Меган, что она была совершенно не готова к тому, что будет означать жизнь под пристальным вниманием журналистов. если бы она и гарри не купили себе передышку сделав заявление она могла бы понять еще до замужества что похоже на пловца привыкшего к хорошо подогреваемому домашнему бассейну которого зимой окунает в ледяной холод северного моря мировая пресса ручная по сравнению с британской это одинаково верно для американской и канадской прессы для европейской ближневостной азиатской или же прессы индийского субконтинента единственные сми которые сохраняют слабые отголоски британских, Это австралийские но даже здесь все звучит очень приглушенно по сравнению с фрид-стрит. во многом это связано с тем, что в британии существует традиция здорового и коноборчества восходящая к 18 веку. в то время европейские монархии были одновременно безмятежными и самодержавными их пресса жестко контролировалась а общественное мнение формировалось короной. британский же монарх был узурпатором, приглашенным парламентом занять трон, пока настоящий король томился в изгнании такая ситуация неизбежно вела к нестабильности и возможности смены режима вызывая расколу в обществе порождая инакомыслие и давая голос тем у кого раньше его не было в итоге родилась самая свободная пресса в мире никто не станет недосягаемым для журналистов будь то король принц аристократ правительство чиновник общественный деятель или даже частное лицо привлекшее внимание газеты К 1714 году был сформирован первый клуб сатириков. В состав клуба Мартина Писаки вошли два самых влиятельных автора того времени – Александр Поуп и Джонатан Свифт. Они проложили путь для Уильяма Хогарда – социального критика, художника-сатирика и политического карикатуриста конца века, чьи самые известные серии гравюр, карьера Мота и карьера проститутки. К концу столетия такие сатирики, как Джеймс Гилрей, были столь известными общественными комментаторами, что могли безнаказанно высмеивать все публичные фигуры, включая короля Георга Третьего и его семью, особенно наследника, будущего Георга Четвертого. К чести принца-регента, у него было достаточно чувства юмора, чтобы поместить в рамки несколько карикатур, высмеивающих его. Причем его отец, известный как фермер Джордж, также любил пошутить. Именно против этой несокрушимой сатиры и были направлены появившиеся в 20 веке британские таблоиды, называемые так, потому что они были популярны прессой, несмотря на то, что некоторые из них были крупноформатными. Дед моей невестки лорд Бивербрук и его конкуренты, лорды нортклифф и Ротор мир были титанами популярной прессы. благодаря их усилиям сатирическая традиция была преобразована в нечто столь же общедоступное и беззаботное, но более приемлемой для широкой читающей публики. вскоре к ним присоединились другие газетные магнаты такие как сесил хармсфорд кинг племянник по материнской линии как норт клиффа так ротор мира и сэр уильям м сликар, который издавал the news о the world в течение 50 лет. по их мнению никакая история не должна быть написана в точности так, как рассказал интервью и руемый. Роль журналиста заключалась не в том, чтобы не критически пересказывать то, что сказал или сделал источник, а изображать его без уважения и достаточно сенсационно. Это оживляет повествование и сбивает спесь с главного персонажа. Общественные деятели, как правило, всегда относятся к себе более серьезно, чем другие готовы к ним относиться, поэтому некоторая непочтительность была приемлемой. Даже когда это были лестные публикации, им давалось вставить ровно столько шпилек, сколько нужно, чтобы показать, что никто и ничто не совершененный, и их смыслом было сбалансировать положительное с отрицательным. Их месаж заключался в следующем: мы нелицеприятны. Так оно и остается по сию пору. Более престижные газеты, такие как правые, The Timesс и The Telegraph, или левая «The Guardian» и родственная ей газета «The Observer», старейшая воскресная газета в мире, не были несподвергателями основ. Они не стремились втоптать в грязь всех или все так, как это делали их популистские конкуренты. И если очернение не входило в планы, они не прибегали к нему, как это делала популярная пресса. Такая ситуация сохранилась даже после появления Руперта Мердока в Англии в последние два десятилетия XX века. Хотя он изменил тон и содержание самой августейшей газеты страны, делав содержание The Times похожим на то, что вы могли читать в газетах среднего уровня, таких как The Mail и The Express, одно принципиальное отличие осталось. The Times по-прежнему не относилась к числу борцов с традициями и авторитетами. Она оставалась такой же, как и другие элитные издания, которым не был свойственен эхидный тон таблоидов. В 1977 году, когда я была личным секретарем ливийского посла, всегда размещала свои тексты в авторитетных газетах, потому что можно было надеяться, что они не исказят и не переврут рассказанное вами. В этом они походили на североамериканскую прессу, к которой Меган так привыкла. Ее неспособность уловить эти важные различия вывела Меган на скользкий путь. Если бы она попыталась понять, с чем имеет дело и почему все работает именно так, то у нее был бы шанс. но по своему неведению она утратила способность справляться с ситуацией. В Великобритании больше общенациональных газет, чем в любой другой стране мира. Их слишком много, чтобы перечислить все, но помимо упомянутых выше, самыми популярными являются The Sun, People, The Star и The Mirror. Ни в одной другой стране нет более свободной энергичной прессы, и ни в одной стране нет такого количества изданий, которые борются за долю доступной читательской аудитории. в результате конкуренция ожесточеннее, чем на любой другой территории в остальном мире. В Соединенных Штатах, например, действительно нет ни одной крупной ежедневной газеты, которую читало бы большое количество людей по всей стране. Есть «The New York Times», «The Washington Post», «The Los Angeles Times» и их более дешевые собратья, такие как «The New York Post». Но все они местные. Нигде нет крупного национального издания, которое могло бы с ними конкурировать – Таким образом, в любом отдельно взятом регионе конкуренция менее интенсивна, чем в Англии, где в каждой газете приходится биться за свою долю аудитории. Сочетание конкуренции и коноборчества усугубляется еще одной особенностью, уникальной для Британии. Соединенные Штаты, Канады и большинство европейских стран давно признали равенство всех социальных групп, либо потому, что они стали республиками, Либо, если остались монархиями, их королевские семьи уже воспринимались как бессильные и чисто церемониальные представители государства. Британия является, по крайней мере, таким же эгилитарным, имеритократическим обществом, как и любая другая западная демократия и даже больше, чем многие другие. Однако во многих сегментах британского общества сохраняется заблуждение, что старая иерархия по-прежнему на своем месте, оставаясь как и прежде с столь же могущественной и абструкционистской. Это заблуждение придает дополнительный импульс многим событиям в повседневной жизни, потому что некоторые СМИ, неважно, популярные или авторитетные, потворствуют устаревшим предрассудкам, как если бы они были актуальны и сегодня. Тем самым они увековечивают разрушительные и вводящие в заблуждение мифы о структуре британского общества. Конечно, есть веские коммерческие причины, по которым те или иные издания ведут себя определенным образом. Играя на предрассудках зависть, страхах, надеждах и мечтах своих читателей, они продают свои материалы той аудитории, чьи мнение формируют, но в равной степени и отражают. Более беспристрастный подход приведет к коммерческому провалу, поэтому они оправдывают свои действия, а иногда даже убеждают себя, что верят в фантазии, которые сами же создают. За пределами ринга акулы медиабизнеса проявляют вежливость по отношению друг к другу. Как и многие политики и юристы, они осознают, что независимо от того, на чьей они стороне, все участвуют в одной игре. Я видела множество прекрасных друзей среди журналистов-соперников, при том, что жизненные принципы одного могут противоречить принципам другого. Мне известны случаи, когда они сознательно разрушали жизнь ни в чем не повинных людей, чтобы достичь того, что считают более важной целью. Так было, например, во время некрасивойпании в 2016 году, когда ряд изданий намеревался испортить репутацию одного моего знакомого в надежде свергнуть генерального секретаря содружества. Когда я выступил от имени этого человека по поводу одной из публикаций, мне сказали, что они не имеют ничего против него лично, но уничтожение его жизни будет небольшой платой, чтобы избавиться от баранес и Скоотланд. Гари, конечно же, прекрасно знал, каким змеиным гнездом может быть британская пресса. У него была настоящая ненависть к СМИ, рождённая верой в то, что они убили его мать. Справедливости ради надо сказать, что они этого не делали. Диана выжила бы в автокатастрофе, если бы была пристёгнута ремнём безопасности. Она также была причастна к тому, что в ту ночь за ней следила пресса. Перед отъездом с Сардинии Диана позвонила журналистам, чтобы сообщить им о своём прибытии в Париж. Она продолжала общаться с ними и по прибытии в этот город. «Если вас преследуют люди, которых вы сами подталкивали к этому, вы, несомненно, несете ответственность за погоню». Конечно, Гарри было всего 12, когда умерла его мать. Он был слишком мал, чтобы иметь зрелые суждения о ней как о личности. По его собственным словам, когда он встретил Мэган, он все еще не справился с травмой, вызванной смертью Дианы. И дело не столько в его личной слабости. Об эмоциональном воздействии смерти одного из родителей на детей младше 14 лет написано много. Неспособность Гарри к скорби была естественным явлением, сопутствующим потери родителей ребенком. соответственно, пресса в этом не виновата. Большинство людей в Великобритании, занимающих должности, которые заслуживают внимания прессы, относятся к СМИ со здоровым подозрением. К сожалению, большинство из них испытывает чрезмерный страх, вызывающий истерические и рациональные реакции в тот самый момент, когда требуется уравновешенность. Я это говорю исходя из жизненного опыта. Мне посчастливилось быть избалованной вниманием ручной прессы в первые 24 года жизни. В следующие 46 лет мне приходилось терпеть нежелательное внимание британских таблоидов. Таким образом, я понимаю предысторию и Меган, и Гарри, как немногие другие, хотя бы потому, что большинство людей никогда не испытывали того ужаса вторжения британских СМИ, с которыми пришлось столкнуться мне. Если посмотреть, насколько открыта была Меган в двух своих блогах, становится очевидным, что она совершила самую фундаментальную ошибку из всех возможных в общественной жизни. Она слишком раскрыла себя. Меэгган думала, что благодаря своей открытости и честности завоевывает поклонников и даже предоставляла потенциальным недобрелателям информацию, которую они в итоге могли использовать против нее. На память приходят немногие публичные фигуры, которые действовали как она. Одно из важнейших правил задраивать люки в присутствии журналистов или слуг. Нужно выдавать информацию о себе, о своих чувствах и действиях, как если бы вы были с скрягой, вынужденным делать пожертвования на то, что вам не нравится. Если вам нужна известность ради важного дела, например, в благотворительных или коммерческих целях, вы надеваете свои праздничные шмотки и следите за каждым своим словом. Вы не рассказывайте журналистам о том, какие у вас самые большие надежды, опасения, желания, амбиции или что-то еще из множества вещей, которые Меэгган выдала в двух своих блогах. Вы не пишете статей, которые настолько откровенны, что могли бы стать темой для разговора с психиатром. Во время интервью вы изображаете открытую личность, при этом держа в секрете все, кроме предмета, о котором говорите. Когда вы видите репортеров, вы приятны, нейтральны, неинформативны и сдержаны. Вы не сливаете истории о себе или о своих знакомых. Конечно, существуют и добросовестные журналисты, но вам не следует проверять воду, если вы не уверены, что она не заставит вас промерзнуть до костей. Принцесса Монако Грейс, например, была настолько близкой подругой бывшего редактора женского раздела газеты «The Evening News» Гуэн Робинс, что останавливалась у нее в Лондоне, когда случалось «хотела сбежать от дворцовой жизни». Я дружила с такими журналистами, как Сью Дуглас, бывший редактор «The Sunday Express», и фрилансер Кэтрин Олсен, леди Мэнчем в частной жизни. Тем не менее, это исключение, а не правило, которое лучше всего было сформулировано сэром Джоном Фальстовом в шекспировском «Генрихе IV», часть 1. «Благоразумие – лучшая черта храбрости». Многие знаменитости и члены королевской семьи имеют хорошие рабочие отношения, но не дружбу с избранными журналистами. До встречи с Меган Гарри общался с Ребеккой Инглиш из «The Mail» и с парой других людей – установив с ними человеческие связи, которые пошли на пользу и ему, и им. В этом смысле он пошел по стопам своей матери. Диана поддерживала отношения с такими журналистами, как Ричард Кей и сэр Дэвид Инглиш, главный редактор «The Daily Mail». это была не личная дружба а способ оказывать влияние на то что о ней пишет пресса тот факт что гарри делал то же самое говорит о достаточно высоком уровне его зрелости достойным похвалы нет ничего более не цивилизованного чем общественный деятель не способный по-дружески отнестись к обаятельному журналисту в течение недели между сообщением десан экспресс о том что в жизни гарри появилась Меган и его заявлением он Сильно отпугнувшим СМИ, она осознала разницу между ручной прессой, которой привыкла в США и Канаде, и британской. До этого момента Меган управляла своим профилем с удивительной ловкостью. У нее никогда не было негативных оценок, несмотря на то, что пройденный ею путь был усеян останками прежних отношений. Причина была проста. До этого она просто не была достаточно известна, чтобы вызывать негативное освещение. Это происходит только тогда, когда кто-то становится знаменитостью. До 30 октября 2016 года все материалы о Меэгган в СМИ заказывались либо ей самой либо через студии. На самом деле она была автором газетной колонки, фигуры средней величины, которые журналисты используют, чтобы заполнить страницы, когда им не о чем писать или когда им приходится расплачиваться за кинокомпаниями в порядке бартер. Но теперь Меэгган добилась известности и пресса жаждала прояснить картину. Пер волна статей была настолько позитивной, что топплоиды хотели восстановить баланс, добавив немного сенсации. Их первой целью был любой человек из прошлого Меэгган, который мог бы рассказать, какой она была на самом деле. К их чести никто из ее близких друзей, бойфррендов, бывшего мужа и даже членов ее семьи, не раскрыл никаких секретов. Они хранили достойное молчание, при том, что хвалить ее было не за что. А если эти люди и не молчали, их заявления были настолько взвешенными, что они не могли быть обвинены в том, что опорочили ее. В значительной степени это объяснялось тем, что у Мэган всегда хватало ума общаться с порядочными людьми. Как она спросила Вайлет фон Вестенхольц, он хороший? Тем не менее, некоторые люди, от которых журналисты ожидали положительных комментариев, отвечали оглушительной тишиной. Это было безошибочным свидетельством того, что что-то происходит. Поэтому были опрошены люди, которых Меэгган знала не так хорошо и которые были не столь лояльны. На этот раз сдержанности было гораздо меньше. Картина, которая возникла, была неоднозначной. Некоторые люди, например, соседи, не могли сказать о ней ничего плохого, в то время как другие признавали, что она была та еще штучка, и делц, что она была безжалостной, амбициозной и упражнялась в вышвыривании людей после истечения срока годности. посторонние могут удивиться, узнав, что британские журналисты расследуют разжигающие страсти истории. Но именно это они и делают. Гари попросил перерыва, и поскольку он был очень популярен, даже не самые реалистские сегменты средств массовой информации могли с уважением отнестись к тому, что цветная женщина стала подругой одного из старших членов королевской семьи. Что еще важнее, никто не хотел быть обвиненным в расизме. Поэтому британская пресса решила сделать шаг назад и предоставить паре свободное пространство. Хотя гарарри и Меэгган могли подумать, что полученная передышка была единственным результатом их заявления, это было далеко от истины. Причины были более сложными. Несмотря на то, что пресса и дворец знали о грязи, способной навредить Меэгган, опасения сыграли меньшую роль в отступлении, чем сочетание целесообразности и расчета. Непосвященные могут подумать, что между дворцом и прессой существует полная разобщенность, но на самом деле это не так. У этих институтов симбиотические отношения. Дворцу нужны СМИ, чтобы освещать деятельность королевских особ и поддерживать интерес публики к ним, в то время как прессе нужны королевские особы, потому что они являются мировыми мегазнаменитостями и, следовательно, надежным источником пропитания. Газеты выполняют еще одну важную функцию для дворца. Они помогают ему в сборе информации, полезной для поддержания монархии и защиты интересов королевской семьи. Поскольку журналисты обязаны обращаться в пресс-службу дворца за комментариями, прежде чем опубликовать статью, Они являются богатым и зачастую невольным источником информации. Многие члены королевской семьи пытались скрыть свою деятельность от семьи и придворных, но лишь для того, чтобы быть раскрытым и любопытным репортером, задающим неудобный вопрос сотруднику пресс-службы. На самом деле королевская семья узнала об отношениях Меган и Гарри раньше, чем пресса. Когда стало ясно, что они превращаются в нечто большее, чем секс в течение трех ночей, дворец делал то, что делал и всегда. началось собственное расследование прошлого Меган, так как биография каждого, кто становится близким с любым членом королевской семьи всегда подвергается изучению. Один придворный сказал мне, что есть озабоченность по поводу прошлого Меган. Но поскольку это было просто интрижкой, подход был такой: Не пересекать мост, если мы не приблизимся к нему. Тем не менее во дворце ощущалось беспокойство по поводу, насколько в прессы, хотя он считал, что это было бы лучшее, что она могла сделать. Это пресекло бы интрижку, пока она не переросла в нечто более серьезное. Из всего, что мы узнали о прошлом Мэган, стало совершенно ясно, что она может оказаться источником серьезных неприятностей. Дворец, конечно, не собирался сообщать прессе о своих проблемах. Ни один компетентный сотрудник по связям со СМИ не стал бы так поступать. Но все надеялись, что роман закончится, Гарри встретит девушку с менее сложным прошлым и более податливым характером, и тогда все смогут задохнуть с облегчением. Как мы знаем, в течение следующих шести месяцев ни пресса, ни кто-либо из близких Меган не выступали с критикой. Первой, кто вмешался, была ее сводная сестра Саманта, которая объявила в апреле 2017 года, что пишет книгу под названием «Дневник сестры напористой принцессы». На этом этапе ее критика скорее подразумевалась, чем утверждалась, но это не принесло Меган никакого вреда, а Саманте никакой пользы. она производила впечатление ревнивого искателя внимания, намеревающегося вмешаться в успех своей младшей сводной сестры. Но я узнала, что на самом деле была более животрепещущая причина. Сестры никогда не были близки, но у них всегда были теплые отношения. Однако, когда Саманта обратилась к Меган, чтобы поздравить ее с успехом, та проигнорировала ее. Тем временем роман продолжался. В сентябре в Торонто прошли «Игры непобежденных», и Меган с Гарри впервые официально появились на публике как пара. Она была шикарна в огромной белой мужской рубашке, заправленной в облегающие синие джинсы. И он был одет также неформально. В нарушении королевского протокола они держались за руки во время и после соревнований. Они проявляли откровенную чувственность, их руки и ноги соприкасались. Влюбленные публично демонстрировали взаимное притяжение, посылая сигнал, что они горячая пара, совершенно опьяненная друг другом. Говорят, что каждый любит любящего его, и это определенно представлялось правдой в отношении Гарри и Меган. Их считали глотком свежего воздуха, красивой, восхитительно неформальной парой, которая, очевидно, была полностью поглощена своей влюбленностью. В кругах британского истеблишмента люди в целом были довольны тем, что Гарри нашел себе такую красивую девушку, которая, казалось, так же влюблена в него, как и он в нее. Ее расовая принадлежность часто упоминалась не как недостаток, а как неотъемлемый признак. Время романа было сочтено особенно благоприятным с точки зрения ситуации в Содружестве наций. В течение некоторого времени вопрос о руководстве этого благородного учреждения был предметом обсуждения среди 53 стран-членов. Должность не является наследственной. Корооль Георг шестI был его первым главой и за ним последовала его дочь королева Елизавета II, чья любовь к содружеству уступает только любви к стране и ее рождении. Е очень уважают главы правительств многих из пяти2 бывших британских колоний, с которыми она работала на протяжении своего долгого правления. Происходило достаточное число коллизий, например, кризисы вокруг Роезии и Южной Африки, когда содружество оказывалось в опасной близости от фрагментации. Королеве ставили в заслугу то, что она поддерживает его целостность. Ее приверженность, мудрость и безразличие к цвету кожи – клей, который скрепил все это. Но ей было уже за 90-е, и тему преемника обсуждалось не менее 10 лет. Некоторые страны хотели, чтобы следующим главой назначили их представителей, в то время как прочие, помня об эгоизме одних государств и опасности коррупции в других, считали, что нейтралитет британского монарха станет лучшим гарантом целостности содружества. Чреватое осложнение и мирасовая проблема иногда поднимало свою уродливую голову. Некоторые из черных стран задавались вопросом: почему организация, представляющая в большей степени черное, но не белое население, должно иметь руководителем главу семьи, которая была исключительно белой. Однако, если Гари женится на Меган, британская королевская семья больше не будет чисто белой. Это было бы хорошо для всего содружества, особенно с учетом того, что процесс назначения его следующей главы должен был обсуждаться на ближайшем заседании глав правительств в апреле 2018 года. Букингемский дворец объявил о помолвке Гарри и Меган 27 ноября 2017 года. Эта новость была встречена публикой с неподдельным энтузиазмом. Было даже больше волнения, чем когда Уильям обручился с Кэтрин Миддлтон. Несмотря на груз традиций, британское общество отбросило снобизм и проявило толерантность. Обе помолвки подтвердили это. Происхождение Кэтрин исключительно из среднего класса, а также цвет кожи и классовая принадлежность Меган рассматривались как подтверждение того, что британская монархия стала похожей на институт американского президентства. Туда может стремиться любой, независимо от происхождения. 20 апреля 2018 года королева исполнила свое заветное желание, когда принц Чарльз был назван ее преемником в качестве главы Содружества. Некоторые из верховных комиссаров Содружества сказали мне, что почти нет сомнений в том, что помолвка Гарри с Меган существенно облегчила для стран-членов это назначение. Между объявлениями о помолвке и о назначении Чарльза преемником королевы на посту главы Содружества произошла самая грандиозная заварушка на расовой почве. Только Мария Кристина фон Рейбниц, принцесса Кентская, женщина, которую повсеместно порицают в королевских кругах, могла организовать что-то столь бессмысленно обреченное на провал. На ежегодном обеде у королы для всех членов монаршей семьи в Бингемском дворце, за несколько дней до рождества, она была сфотографирована с броью, красовавшейся на ее пальто и имевший вид головы темнокожего. Она не из тех, кому люди в здравом уме хотели бы подражать. она тщеславно и утомительна. Я бы поставила хорошие деньги на то, что она делает эту брошшь для привлечения внимания, к которому она стремится на каждом шагу. Хотя позже она выступила с заявлением, в котором утверждала, что «очень сожалеет и огорчена причиненным оскорблением», я не могла избавиться от ощущения, что она намеренно собиралась сбить новичка с первых полос, чего и добилась. И хотя она сделала это демонстративно, я должна отметить, что брошь, которую она носила, в принципе не могла рассматриваться как имеющая расистский подтекст. Она изображала не чернокожего раба из региона к югу от Сахары, а аристократа из Северной Африки, «Маретта Венециана», как называют такие фигурки. Альберто Нарди, венецианский ювелир, создавший брошь, категорически возразил против того, как невежественные комментаторы в Британии и Америке стали раскручивать тему расизма, чтобы осудить ювелирные изделия. Они не осознавали культурного значения фигурки в стране и ее происхождении. «Написано много чуши, и я хочу защитить предмет с богатой историей и уникальной для Венеции». На броши изображен венецианский принц Мавр. Это подтвердило историк ювелирного искусства Анастазия Бутита, которая пояснила, чернокожие на этих изделиях, по сути, изображались как аристократы, и с годами эти предметы стали одним из самых важных символов города, олицетворяя для венецианцев их открытость по отношению к другим культурам. Такие предметы не только не являются расистскими по содержанию, но и передают самый мощный посыл толерантности. Хотела ли принцесса Марии Кристины действительно передать позитивное послание, а не негативное, в чем ее обвиняли? В такой ситуации Меган следовало бы иметь в виду, что для публичных деятелей всегда опасно игнорировать общественные заблуждения, даже если они более осведомлены и правы. Меган вскоре бросится в пучину общественного неодобрения, подобно принцессе Кентской, которая также самоуверенно и слепа к тому впечатлению, которое она производит, выбирая между своими собственными желаниями и чувствительностью других. Не успела утихнуть шумиха, вызванная выбором броши Марии Кристинкенской, как Гарри совершил столь же необдуманную оплошность. К сожалению, для него и для Меган последствия его поступка будут гораздо более разрушительными. Все началось достаточно невинно после благополучного Рождества в Сандрингеме. Королева нарушила традицию. Впервые невесту пригласили присоединиться к королевской семье на священном праздновании Рождества. Меэгган не могла сказать в то время как диана это сказала а кэтрин могла бы но не сказала что ее не приветствовали с распростетыми объятиями еще до того как венчальное кольцо оказалось на ее пальце мало того что все относились к ней так будто она уже член семьи но и пресса не истовствовала когда она гарри Уильям и кэтрин направились в церковь из большого дома В тот день родилась великолепная четверка, повысив ожидания и увеличив акции Мэган в геометрической прогрессии. Теперь все действительно выглядело так, как будто она была на пути к тому, чтобы стать одной из самых известных женщин в мире, а также любимым членом королевской семьи. 27 декабря Гарри выступил в роли приглашенного эксперта в программе «Сегодня» на BBC Radio 4. Фактически традиция приглашения экспертов на Рождество началась 14 лет назад. И он здесь не был первым представителем королевской семьи. В 2004 году это была Сара, герцогин-нью-йоркская. Ранее, в том же 2018 году, Уильям и Кэтрин были приглашены BBC Radio 1 рассказать о компании по охране психического здоровья Heads Together, которую они инициировали вместе с Гарри. Теперь у него появилась возможность привлечь внимание к целому ряду тем, включая насилие среди молодежи, охрану природы и психическое здоровье. согласно объявлению, сделанному дворцом. Гарри отлично себя показал. Он был теплым, заботливым, внимательным, обаятельным и интересным. Он производил впечатление по-настоящему милого и доброго человека. Как и его мать, он не был интеллектуалом, но, как и она, обладал огромной эмоциональной чуткостью. А затем он совершил невиданный ляпсус. Говоря о том, насколько удачным было Рождество в Сандринге мисс Меган, Он сказал, что у нее наконец появилась семья, которой никогда не была. Мои сыновья дружны с племянником Меэгган после их совместного появления в программе МTV Д Royal World. Он и его мать гостили в нашем замке в Сааксе. Не думаю, что нарушу тайну, если повторю, что вся семья была расстроена, услышав, как Гарри отказывает ей в существовании. Дело в том, что обе ветви семьи Меэгган были близки с ней. Том старший буквально разорился, поддерживая ее. По ее собственным словам, он был прекрасным отцом. Ее дяди сделали все, что могли, чтобы помочь ей. Все были рядом с ней. Том-старший был замечательным отцом и дедушкой. Для него ничто не было непреодолимой проблемой. Он действительно добрый, порядочный человек, как сообщила Мэган в своем блоге. Она не лгала, когда говорила все это о нем. По словам Мэган, Тома-младшего, Саманты, Тайлера и его матери Трейси Дули, Том-старший – щедрый человек. Он снимет с себя последнюю рубашку, если подумает, что она нужна вам. Марклы сыграли гораздо большую роль в воспитании Мэган, чем семья Регланд. Ее мать отсутствовала долгие периоды. Хотя Регланды также были очень душевной семьей, по словам сводного брата Дори и Джозефа Джонсона, они проводили вместе время не так часто. Тем не менее, семье всегда было приятно собираться вместе. Это было хорошее время. У нас небольшая семья. Мало кузенов, дядюшек и тому подобных, о ком бы мы знали. Поэтому когда мы собирались вместе, всегда были рады видеть друг друга. Саманта первой пришлась не ко двору. Она резко раскритиковала Мэгган и сказала, что их отец всегда отдавал Мэг все. Публика могла подумать, что Саманта была просто ревнивой сестрой, но их отец намекнул, что причина может быть связана с тем, что Меэгган игнорирует попытки Саманты наладить контакт. Ве сестры никогда не были близки, но и не были разлучены. Они просто жили в разных частях страны, поэтому то, как Меган отвергла попытки Саманты сблизиться, выглядит странно. Это нанесло подруге рану, и потерпевшая сторона вышла из игры. Тем не менее, они были семьей, и в семьях могли быть свои взлеты и падения, но они все равно оставались семьей. По крайней мере, так считали Марклы. Свадьба была назначена на 19 мая 2018 года. Ближе к этому дню семьи Маркл и Регланд были унижены на глазах у всего мира, когда приглашение получили только мать и отец Мэган. Ее дядя по отцовской линии, Майкл, организовавший для нее стажировку в американском посольстве в Буэнос-Айресе, был озадачен. И ее дядя по материнской линии, Джон Джонсон, и его жена тоже. Ее племянник Тайлер, с которым она нянчилась, когда они были маленькими, желал ей всего наилучшего и удивлялся, почему она не приглашает всех. Их было совсем немного, и они заняли бы очень мало места. Хотя они жили в разных местах, во Флориде, Мексике, Калифорнии, Орегоне и так далее. Все они были в хороших отношениях с Мэган, даже Саманта. Никто из них не ссорился с ней, хотя некоторые, например, ее брат и сестра, не разговаривали друг с другом. До последнего момента несколько членов семьи надеялись, что их приглашение уже в пути. Когда родным стало очевидно, что их всех скопом умышленно проигнорировали, некоторые из них рассердились. Если кто-то воздерживался от огласки, отец таййлера том младший написал открытое письмо Гари, в частности заявив: « Чем меньше времени остается до вашей королевской свадьбы, тем становится яснее, что это самая большая ошибка в королевской истории. Такой конфликт никому не добавлял уважение. Хотя прессе нравилась вся эта драматическая история, на самом деле она была досадной и ненужной. В то время, как одни комментаторы считали, что брат и сестра Меэгган плохо себя ведут, ругая ее. Другие считали, что они были возмущены справедливо. Какой бы ни была точка зрения, неоспоримым фактом было то, что отказ от приглашения родственников плохо отразился на Меэгган, обрушив на нее поток негативных комментариев. Публика и пресса не знали, что гнев из-за отсутствия приглашения на свадьбу не ограничивался отцовской и материнской ветвями обиженной семьи Меэгган. Не позвали практически никого из членов монарших семей Европы, как и многих королевских родственников в Англии, которые обычно участвуют в сваддебных торжествах. Это было вопреки устоявшемуся обычаю, согласно которому приглашают даже четвероюродных и шестиюродных братьев и сестер. Свадьбы и похороны – два случая в жизни, когда королевские и аристократические кланы собираются вместе в подтверждении общности. При том, что это никак не касалось общественности, гнев среди родственников перерос в ярость, когда выяснилось, что Гарри и Меган не заполнили часовню Святого Георгия гостями до отказа. Мало того, что были сотни свободных мест, Там еще находилось множество приглашенных работников благотворительных организаций, сплошь незнакомцы. Но самым оскорбительным для многих родственников, которых просто не замечали, было присутствие знаменитостей, которых Гарри и Меэгган едва знали. Пожалуйста, скажите, спросил двоюродный брат, который обычно присутствовал на таких мероприятиях. Почему там нет нас, а есть Джордж и Амаль Клуни, опра Уинфри и Бекхэмы. С список приглашенных попахивает карьерным шагом. За кулисами разворачивался еще худший сценарий. Это сыграло на руку британской прессе, которая была рада освобождению от добровольной сдержанности. Отказ Меган пригласить какую-либо часть своей семьи привел к тому, что и клан Марклов, и клан Джонсонов-Регландов почувствовали, что им отвели роль изгоев перед всем миром. Британские СМИ были осторожны, чтобы не высмеивать Регландов, вероятно, опасаясь обвинений в расизме. Но они не испытывали такого угрызения совести в отношении белых Марклов. вся семья Маркл считала, что Меэгган выставила их на посмешище, не пригласив на свадьбу, и эта точка зрения подтвердилась, когда британские газеты начали издеваться над ними. В репортажах был элемент жестокости и бесчеловечности, показавшие британские таблоиды в худшем свете. Они вели себя так, будто имели право глумиться над семьей, потому что Меэгган и гарарри так мало уважали ее, что даже не снизошли до того, чтобы пригласить и тем самым признать ее существование. о том старший был единственным, кого пригласили, это не помешало им изобразить его ничтожным размазнейй. Его изображали в самых нелесных позах, подразумевая, что он был и пьяницей, и болваном, и хамом. Поскольку всю свою жизнь Том Старший провел на телевидении, он знал, что СМИ хотят выставить его дураком, но дал согласие одному из папарацци, казавшемуся дружелюбно настроенным, на несколько постановочных фотографий. Когда он понял, что его обманули и выставили полным идиотом, он был так расстроен, что перенес сердечный приступ и был госпитализирован в Мексике. Затем в The Mail on Sunday была опубликована статья, представившая его в самом негативном свете, после чего у него случился второй приступ. На этот раз он был доставлен в медицинский центр «Шарп Чула Виста» в Калифорнии. Там ему выполнились тентирования, чтобы открыть заблокированные места, на что Том потратил около 130 тысяч долларов. Его выписали 17 мая и предупредили, что он не может путешествовать. Хотя Том-старший и Меган были на связи после его первого сердечного приступа, и она призывала его приехать, не отказываясь проводить ее к алтарю, что, по его словам, он и намеревался сделать, Его второй сердечный приступ стал мощным препятствием она перестала контактировать с отцом и во многих случаях отказывалась отвечать когда он пытался связаться с ней что касается гарри то он как раз написал тому он устроил ему разнос за то что тот разочаровал меган при этом не спросив у человека который собирался стать его тестем как тот пережил второй сердечный приступ оскорбленные чувства и недальновидность имели все шансы превратить то что прессу уже окрестила разгромом марклов на в нечто не просто разрушительное, но и наносящее ненужный ущерб и боль всем вовлеченным странам.